Страница 846, письмо 346, Афанасию Афанасьевичу Фету, 1878 год, сентября 5 -го, Тула. «Дорогой Афанасий Афанасьевич, получил на днях ваше последнее краткое, но многосодержательное письмо, и вижу по его тону, что вы в очень хорошем душевном настроении, хотя и были больны». Примечание первое. «Вы поминайте о нашей статье». Примечание второе. «Пожалуйста, не приписывайте значения моему суждению». Во-первых, потому что я плохой судья при слушании, а не чтение про себя, а во-вторых, потому что я в этот день был в самом дурном физическом расположении духа. Когда вы будете переделывать, не забудьте еще выправить приемы связи отдельной частей статьи. У вас часто встречаются излишние вступления, как, например, «теперь мы обратимся» или «взглянем» и тому подобное. Главное, разумеется, в расположении частей относительно фокуса, и когда правильно расположено, все ненужное лишнее само собой отпадает, и все выигрывает в огромных степенях. Примечание третье. У нас в последнее время трое детей старших были больны, и Сереже даже опасно. У него было воспаление плевры. И во время болезни их гости нас не покидали, это было очень тяжело, особенно жене. Теперь они все поправляются и уже на воздухе». Тургенев на обратном пути был у нас и радовался получению от вас письма, примечания четвертое и пятое. Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна. Мне ужасно хочется писать, но нахожусь в тяжелом недоумении, фальшивый ли это или настоящий аппетит. Жена и Кузьминский, из которых муж третьего дня уехал, кланяются и благодарят за память, и мы посылаем поклоны Марии Петровне». Очень хочется побывать у вас, и, наверное, побываю, но теперь еще много поездок необходимейших. Нынче еду на земское собрание. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 29 августа. Смотри переписка, том 2, письмо 346 Второе. 20 августа в Ясной Поляне Фед читал Толстому и Страхову свою статью о современном умственном состоянии и его отношении к нашему умственному благосостоянию, впоследствии названную им «Наша интеллигенция». Она отличалась крайней политической реакционностью и антидемократической направленностью. Толстой отнесся к этой статье отрицательно. Не опубликована, хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Третье. Фед пытался учесть замечания Толстого. 31 октября он писал Страхову. «Все лениво работаю над своей статьей, которую расширил и органически связал». Четвертое. Тургенев приехал в Ясную Поляну 2 сентября и пробыл до 4. -го. Это было второе посещение Тургеневым Толстого после их примирения. И пятое. Вслед за Толстым Фед также написал Тургеневу примирительное письмо, которое неизвестно. Конец примечаний.